Ритка обвела взглядом зал. Да, клиентуры — ноль. Семейная пара? Да пара оперов из местного отдела. Обедают на халяву. Самое обидное — и дома не копья в заначке. Потратила вчера на производственные нужды косметику и колготки. Потерпела бы без перекуса. На крайняк пельмени бы дешевых купила, хотя они и разлагают фигуру. А фигура — это капитал, приносящий прибыль. Без нее голодная смерть. Где в этом сраном городишке приличной девушке достойную работу найти? Да нигде. Не на предельно жениточный комбинат идти? И не в автомойку? Без денег Олежек вечером в Белочку не пустит. Сволочь толстомясая. Наживается на слабой женщине, спецназвец хренов. Придется все-таки занимать. Или прогуливать бизнес. Чего не хотелось бы. Только тех, кто любит труд, бизнесменами зовут. Рита допила да кофе, оставила последние две сотни на столе и покинула заведение общественного питания в крайне дурном расположении духа. Возле ларька остановилась и посчитала оставшуюся мелочь, хватит ли на сигареты, хватило. Пачку в Лайт. Продавец вручил пачку, украшенную фотографией разложившейся печени ракового больного. Антиникотиновая пропаганда принимала порой причудливые и потешные формы. — Не угостишь сигареткой? Ридка обернулась, хотя даже не оборачиваясь и не слыша голоса, могла угадать, кто это по запаху. Его обладатель мылся, похоже, раз в полгода, и то в сточной воде и без мыла, ну и вонище. Дожили. Дама угощает кавалеров. Да я в другой куртке своей оставил. У тебя есть другая куртка? Конечно, зимняя. Сейчас на нем были надеты голубая толстовка с эмблемой партии «Любимая Россия», «Женщины, счастье, семья», средневековые джинсы и такие же, как у Боба, кеды с почтовыми марками, только грязно-желтого цвета. Его звали Хенк. Почему Ритка не знала? Хенка все, в паспорт не заглядывала, да и не больно хотела. Она познакомилась с ним в ментовском аквариуме. Вообще-то туда запрещено сажать вместе мужчин и женщин, но если аквариум один, какой выход? Ритку прихватили, так сказать, по специальности, за назойливое приставание гражданам, а Хенка за угон мотоцикла с коляской, да еще ментовского. Для чего Хенку понадобился мотоцикл, он вспомнить не мог, потому что находился в волшебном состоянии тяжелого алкогольного опьянения — Самое интересное, что мотоцикл уже два года безнадежно стоял на заднем дворе отдела. Механик заявил, что он не подлежит восстановлению, завести его невозможно, и махнул на него рукой. Хэнк, однако, завел. И не только завел, но и смог доехать до железнодорожного переезда на другом конце города, где застрял прямо на путях и был задержан нарядом рядом ГИБДД. Механика после этого выгнали за зашей, а Хенко, когда протрезвел, выпустили, даже не поставив на учет. У ментов каждая транспортная единица на счету. Зачем же сажать такого ценного человека? Вдруг мотоцикл снова сломается? Проснувшись в аквариуме и увидев Ритку, он попытался овладеть ее прямо на нарах, но помешал сержант с дубинкой, после чего Хенку успокоился и даже рассказал Ритке матерный стишок про плюшевого мишку. Второй раз Ритка встретила его на городском пляже. Пользуясь мутностью воды, Хенк, словно аквалангист, подплывал к молодым дамочкам и под водой стягивал с них трусы. Без какой-либо похотливой цели, а так для прикола, смешно ведь? Стянул с ритки, поначалу не узнав ее из-за резиновой шапочки. Другому бы ритка дала в морду, но Хенку повезло, она вспомнила стишок про мишку и пощадила бывшего сокамерника. Они повалились с ним на пляже. Хенк намекнул на отдых в уединенном месте. Но Риткины принципы не позволяли ей отдыхать с малознакомыми парнями, да еще бесплатно, поэтому она решительно отказала, но не прогнала. Он был ровесником Боба, но, ну, может, чуть постарше. Чем занимается, не рассказывал, но, судя по тому, что постоянно стрелял у нее сигареты, ничем. Для их городка это удивительно. Безработица косила молодежные ряды, что твой пулеметчик. По умственным же способностям парнишка от соседа, похоже, отставал. На контрольный вопрос, не помнишь ли ты, случайно, кто такой Ленин? Хенк ответил Простецкий Махерова, козел какой-то. А что, обидел? Не вопрос, разберусь. Он вообще-то нас всех обидел. Но этот недостаток не помешал ему стырить косметичку у мирно загоравшей на сыновке барышни. Ритка, заметившая криминал, поняла, что юноша не так-то прост, и на пляж ходит не только ради женских трусов, и не вычеркнул его из памяти. Такие знакомые всегда могут пригодиться. На вопрос, почему он не в армии, Хэнк приосанился и, стукнув себя в грудь, с гордостью ответил плоскостопие. С момента последней встречи он похудел еще на пару кило и в проекции напоминал одноразовый бритвенный станок. Видимо, кремлевская диета. Ритка протянула ему сигарету. Зажигалки у него тоже не нашлось. А газ, между прочим, денег стоит. Газпром жжет. — Ты куда сейчас? — поинтересовался Хэнк, жадно затянувшись. — Театр на премьеру нехоти буркнула Ритка. Клево! Я тоже театр люблю. Правда, был всего раз на Новый год про медведя смотрел.